Глава 4. Первый шаг. Как там говорили китайские мудрецы? Путь в тысячу ли начинается с первого шага. Мои первые шаги в артере напоминали ковыляне запутавшегося в собственных ногах пьяницы. Получив стартовый капитал и вялое напутствие от имперского клерка, я покинул портовый район и отправился на другую сторону стены, отделяющей его от основной части города. И вот тут-то надолго потерялся. Золотая гавань – самый крупный город, отстроенный в Артаре колонизаторами из империи Этель. Своего рода столица, главный очаг цивилизации в этих суровых землях, заселенных всякими дикарями, а то и вовсе не человеческими расами. Я видел рекламные ролики, но не думал, что вживую гавань окажется такой гигантской. Пешком выбраться за ее пределы удалось только через час – и это я еще не особо плутал. Хотя, признаться, соблазнов вокруг было множество. Поглазеть здесь было на что и на кого. У игроков гавань – самый популярный пункт для старта игры. Есть еще пара вариантов. Причалить в километрах в 30 севернее с кораблем контрабандистов из банды Черного Спрута или наоборот южнее с торговой ладьей Ксилаев. Но они куда менее профитные и локации те куда опаснее. В гавани же все блага цивилизации. Куча квестов, торговых лавок, тренировочных площадок, аренд для кулачных боев и гладиаторских поединков, мастерских для крафта, да и просто всяких интересных мест вроде таверн, публичных домов, храмов, лабораторий, библиотек. И это только из того, что мне по пути попалось. Увидел даже что-то вроде передвижного зверинца с несколькими заточенными в стальные клетки тварями. Тут я не удержался. Подошел таки поглазеть на один из экспонатов. В тесной клетке с прутьями в палец толщиной сидела угрюмо сгорбившись зверюга размером с крупную собаку, но с гораздо более массивной передней частью, поросшей косматой угольно-черной гривой. Передние лапы у нее были похожи на обезьяне, с противопоставленным большим пальцем, только вот у обезьян не бывает таких длиннющих, плоских, как ножи когтей и клыки у них явно не такие острые». Тварь, перехватив мой взгляд, протяжно захрипела, и вдруг бросилась вперед. Задребезжали прути клетки, когти с противным звуком заскребли по металлу. Круглые золотистые глаза с вертикальными зрачками полыхали такой злобой, что я невольно попятился, и на голове моей зашевелились несуществующие волосы. «Это черный степной грызл! пояснил подоспевший владелец зверинца. Таких полно водится на равнинах Лардеса. Собираются в стаи по пять-десять особей, и одинокого спутника могут обголодать до костей быстрее, чем стрела, пущенная в небо, вернется на землю. У меня как-то резко пересохло в горле. Зверюга ритмично раскачивалась в клетке и глядела мне прямо в глаза, будто гипнотизировала. Я представил, что такое вот страховидло, пусть даже в одиночку, а не в стае, встретилась мне в открытом поле. Боевой посох в руках тут же оказался не таким уж и боевым. Что можно сделать с простой деревяшкой против вот этого? И ведь не сильно-то и здоровая животинка, на вид килограмм 40 не больше. Наверняка средненький моб, которых со временем можно будет валить пачками. Если бы он был отрисован в обычной компьютерной игрушке, или даже в режиме доп. реальности, я бы не особо впечатлился. Но здесь, при полном погружении, стоило только представить, как эти клыки и когти вонзаются в тело. Брррр! «Хотите, я потыкаю в него палкой, чтобы он еще позлился?» — предложил Непись. «Это будет стоить всего две монеты». «Да иди ты!» — буркнул я, отходя наконец от клетки. «Себя вон потыкай, знаешь куда?» «О, это будет стоить уже десять монет!» — крикнул он мне вдогонку. Но я уже шагал дальше, пробираясь через толпу. В следующий раз задержался только у небольшой оружейной лавки. Часть товара была выложена на прилавке, расположенном прямо перед входом, и я попробовал прицениться. Но разброс цен был дикий. От 15-20 монет до нескольких сотен. При том, что оружие было обычным, незачарованным, разница была лишь в качестве стали и ее заточки. Денег было жалко, к тому же я надеялся, что в следующей игровой сессии, когда я встречусь с Тереховым и другими членами моего клана, те помогут мне со снаряжением. Так что лучше пока сэкономить. Запас еды и лечебных зелий у меня есть, на небольшое путешествие хватит. Несмотря на солидные размеры города, весь он был окружен единой крепостной стеной. Наружу вело несколько ворот с опускающимися решетками и стрелковыми башнями по бокам. Все как полагается. Представителей львиной стражи здесь у стен было особенно много. Их издалека было видно по приметным серебристым шлемам и желтым гербовым накидкам поверх керас. У самых ворот располагалась очередная доска с квестами, но я ее обогнул на почтительном расстоянии. Толпа вокруг нее собралась прилично, и за каждый листок с нее чуть ли не драка шла. Наверное, я все-таки не прогадал, что выкупил два случайных квеста у нищего. Сами по себе квесты может и не ахти, но все лучше, чем просто колотить случайных мобов. Там же, недалеко от доски, стал свидетелем скоротечного поединка между двумя повздоревшими игроками. Один из них был, похоже, уже довольно прокачанным, высоким, мускулистый догнанный по фигуре кожаной броне без рукавов. И с мечом обращался вполне неплохо. По крайней мере, ему хватило секунд 15, чтобы выбить из рук противника оружие, а самого его буквально насадить на коленок, как навертел. И тут я понял, что про реалистичность ощущений в не брешут. Рал бедолага так, что в ушах зазвенело, крови тоже было много когда победитель, разворотив жертве всю грудину, выдернул меч из тела, алые брызги хлистали из раны, как из прохудившегося сосуда, оставляя на брусчатке размашистые кляксы. Цвет у крови был, пожалуй, ярче, чем нужно, да и в целом ее оказалось как-то чересчур много, этокий жутковатый спецэффект, как в старых фильмах Тарантино. Особой натуралистичности типа растянувшихся по мостовой кишок не было, но мне и без этого хватило. Убитый свалился мне чуть ли не под ноги, и я так и застыл столбом. Вот уж не думал, что я такой впечатлительный. Но ничего, это видимо, с непривычки. Вон, на первых сеансах братьев Люмьер зрители тоже в ужасе выбегали из кинотеатра, когда на них с экрана паровоз снесся. И к дополненной реальности, транслируемой через НКИ, тоже поначалу долго привыкаешь. Это просто очередной скачок технологий. Тело убитого, а вслед за ним и следы крови довольно быстро начали исчезать, постепенно растворяясь в воздухе. Убийца тем временем припирался с обступившими его стражниками. Похоже, нарвался таки на штраф. Так ему и надо. Противник его был явно гораздо слабее. И убил он его, кажется, без особых причин. Тот ему ни то дорогу не уступил, не то ответил как-то не так. Ох, аккуратнее тут надо быть. Игроков опасаться не меньше, чем монстров. Лагерь Кси, судя по карте, располагался километрах в двух к северу от города. Я, насмотревшись всякого в самой гавани, даже поначалу опасался, удастся ли мне преодолеть это расстояние, не нарвавшись на неприятности. Но, как оказалось, зря. Окрестности города были тоже относительно безопасными. Здесь даже патрули стражников время от времени попадались. Так что получилась этакая прогулка мимо маленьких живописных ферм, лесопилок, конюшин, постоялых дворов. Дальше дорога сворачивала на восток, к побережью. Лагерь Кси обосновался на самом краю скалистого обрыва. Внизу желтела полоска песчаного пляжа, облизываемого ленивыми языками волн. Дальше на север скалы становились все выше, превращаясь в поросший лесом серый пик. На восточном его склоне, на выступе, устремленном в сторону океана, виднелась башня маяка. Ну, по крайней мере, это больше всего было похоже на маяк. Или на гигантскую руку, вылезшую из-под земли по локоть и развернутую, раскрытой ладонью к небу. Даже сейчас, средь бела дня, кажется, можно разглядеть какое-то синее зарево, мерцающее между острых пальцев. «А, нет! Это же башня тени птиц!» Что-то вроде местной системы телепортов. Правда, мне такие штуки пока не по карману. Сам лагерь был похож на передвижной цирк или ярмарку. Разве что полотняные шатры были не полосатые, а приглушенных тонов. Изгороди не было, но по периметру было выставлено несколько высоких шестов, на которых трепетали узкие вертикальные полосы белой ткани. На флагах пестрели иероглифы, похожие на китайские, но с необычной манерой нанесения. Линии были по большей части сдвоенными и наносились будто взмахами когтей. К шатрам вела отдельная тропа, ответвляющаяся от основной дороги. По ней я шел в одиночестве, да и в самом лагере было довольно немноголюдно. Несколько человек, явно игроки, прохаживались возле прилавков со всякими магическими мелочами. Свитками, зельями, какими-то кристаллами. Еще парочка наблюдала, как один из кселаев демонстрирует остроту клинка, отсекая узкие кругляши от свернутой в плотный рулон циновки. Кселай был обнажен по пояс. Гибкий, стремительный, поросший рыжеватой шерстью с темными тигриными полосами. Голова была похожа на рысью, стоячие треугольные уши с кисточками, Пышные белесые бакенбарды, застряющиеся к низу. Хвост тоже скорее рысий, пышный, толстый как труба. В рекламных роликах и на артах Кселаи выглядят просто как люди с кошачьей головой. Но вживую видно, что от людей они отличаются куда больше, чем кажется на первый взгляд. Другие пропорции тела, другое строение голени и стоп. Ну и конечно, пластика. Я невольно залюбовался грациозными, отточенными движениями. Финальный удар, ксилая рысь, нанес наискосок сверху, вдруг легко взмыв над землей и крутанувшись вокруг своей оси. Мне даже показалось, что он на пару секунд завис с верхней точки прыжка, чтобы покрасоваться, и только потом обрушился на цель смертоносным вихрем. Стальная полоса клинка сверкнула на солнце и верхняя половинка разрубленной циновки отлетела далеко в сторону. Да черт возьми, вот этому я и хочу научиться. Как тут записаться в эту секцию? Я рассудил, что начальство как обычно выседает в самом большом и самом богатом шатре. И не ошибся. Вход мне преградили два здоровенных катать игровой окраски, перекрестив копья прямо перед моим носом. Я вздохнул и взглянул то на одного, то на другого. Те на меня даже ухом не вели, смотрели строго перед собой, а спины тянули не хуже заправских вояк. И что, так и будем молчать? Хоть бы пароль какой спросили. Я его не знаю, конечно, но попробовал бы угадать. Почтенный Джин не принимает всяких проходимцев. скалив желтоватые клыки, нехотя ответил тот, что справа. «Убирайся!» «Вообще-то я по делу. Ты же видишь, что я монах. Пришел, стало быть, учиться. Ты хочешь познать взаимосвязь стихий? Видеть, как течет пронизывающее все вокруг Цы? Постичь законы мироздания и отыскать свой особый путь?» «Эм, ну, типа того. Но для начала хотя бы научиться дубасить вражин вот этой вот палкой». Наставники монахов вон там. Тигр величаво повел головой в сторону обширной площадки на окраине лагеря. Площадка выходила к самому обрыву. На ней, разбившись на пары, тренировалось человек 20-30 бойцов шестами, с мечами, с парными кинжалами и просто в рукопашную. Но сейчас, как видишь, свободных наставников нет. И что делать? «Ждать!» «Вот еще! А если я тороплюсь? Может, можно как-то?» Оба села синхронно покачали головами. «Жди, пока кто-нибудь из наставников освободится», — сказал левый. «Ну или можешь пойти к Вэй Бао. У него почти не бывает учеников». «Отлично! Как его найти?» «В это время дня он обычно медитирует, обратив свой взор в сторону океана». Его любимое место чуть севернее от лагеря. Иди вдоль обрыва и найдешь его. — Вот за это спасибо, я попробую. Я уже отошел на несколько шагов, но обернулся, спросив напоследок. — А почему это у него мало учеников? Но стражники снова застыли истуканами. С тем же успехом можно было что-нибудь спрашивать у каменных львов, которые частенько попадаются у входов в старинные здания. Ладно, выясню все сам. Выбор у меня пока не велик. Одинокого Ксилая я и правда отыскал довольно быстро. Он восседал, скрестив ноги на большом плоском камне, выступающем над краем обрыва. Был он черен, как уголь, с короткой блестящей шерстью и маленькой головой с круглыми прижатыми ушами. Если уж сравнивать этих ребят с разными видами кошачьих, то он определенно был больше всего похож на черную пантеру. Одет он был в какой-то просторный балахон наподобие кимоно. У ног его лежал массивный боевой шест, по сравнению с которым мое оружие это просто выломано из забора жертв. Шест был покрыт затейливой резьбой, по краям укреплен широкими кольцами из темного металла с гравировкой. Наверняка эта штука еще и зачарована. Эм, эм, почтенный...» Силай продолжал сидеть неподвижно, и взгляд его полузакрытых глаз был устремлен в одну ему ведомую точку где-то на горизонте, на границе океана и неба. Я, опасливая поглядывая за край, все-таки высота здесь приличная, не меньше девятиэтажного дома, обошел пантеру кругом, помахал ему рукой и даже пощелкал пальцами перед его мордой. «Эй, как тебя там?» «Встречай нового ученика! Кыс-кыс!» На кошачьи позывные он отреагировал на удивление резко. Его расширившиеся глаза вспыхнули зелеными огоньками, и на истине черной морде блеснули белоснежные клыки. «Но слава богу! Я уж думал, тебя парализовало тут от сидения на холодном. Меня зовут Мангуст. Я хочу учиться у тебя». «Чему?» «Ну, чему ты там учишь? Я монах. Хочу найти свой путь, познать ци и... в общем, всякое такое». Вэй Бао плавным движением поднялся на ноги, и морда его оказалась вровень с моим лицом. Он чуть наклонился ко мне и прищурился, будто пытаясь разглядеть волосы в моем носу. Я немного отстранился. «Вэй Юн Бао не будет тебя учить». Наконец мотнул он головой. Голос его был слегка гнусавым, а шипящие звуки чуть более шипящими, чем надо. На звуке «а» и вовсе явственно проскальзывало мяуканье. В общем, все как если бы вдруг ваша кошка научилась разговаривать. «Вот те раз!» – удивился я. «Это еще почему?» «Ай!» Движение его я не разглядел, и чем он меня двинул, тоже не успел понять. Звонкий удар, вспышка и буквально искра из глаз. От боли и неожиданности я чуть в пропасть не свалился. Пошатнулся назад, зажимая ушибленный нос и едва не шагнул с обрыва. Глаза слезились, все вокруг заволокло мутной пеленой. Пока проморгался, пока успокоился. Ксилай все это время невозмутимо наблюдал за мной. И в конце концов тихонько покачал головой. «Ты не готов» и снова уселся на свой камень. Меня изрядно потрясывало от злости, и я уже было замахнулся своим посохом, чтобы огреть обнаглевшего кошака поперек спины. Но тот, не оборачиваясь, предупредительно поднял руку, блеснув когтем на указательном пальце. «Да чтоб тебя!» «Я начинаю понимать, почему у тебя нет учеников!» «У Уэйюнбао есть ученики», — возразил Кселай. «Но их мало». Я беру только тех, кто готов, кто искренне жаждет найти свой путь. Так я жажду, ты просто плохо посмотрел. Давай начнем хоть сейчас. Выбор пути не терпит суеты и поспешных решений. Между сенсеем и его учеником возникают узы, разорвать которые значит потерять лицо. И многое из того, что уже достиг. Хочешь сказать, когда я выберу наставника, поменять его будет нельзя? Можно. Но цена будет высока. Говори конкретнее, сколько? Речь не о презренном золоте, мангуст. Я вздохнул, задумчиво окинув взглядом простирающийся перед нами океан. Да что ж за напасть-то? И что теперь делать с этим упрямым котярой? Может, не стоит с ним вообще связываться? Ну а чем наставники отличаются друг от друга? А чем друг от друга отличаются любые другие живые существа? Ну да, ну да. Здесь в артере работает какой-то хитрый эскин, искусственный интеллект. Основное ядро у него единое. Но у каждого местного неигрового персонажа существует еще и некая надстройка. Собственный локальный опыт, черты характера, привычки. Разработчики утверждают, что за счет этой надстройки неписи, управляемые эскином, будут проявлять чудеса самообучения, и через пару лет игры их вообще будет не отличить от разумных существ. В общем, каждый непись здесь – личность, со своими особенностями и своими тараканами. И этот вот чернявый, похоже, не особо-то умеет ладить с людьми. «Я вижу, что ты еще не прошел инициацию», — прервал мои размышления Ксилай. «Ты не знаешь даже самых основ, и пока даже не можешь называться монахом». «Ну, так а для чего я сюда, по-твоему, пришел? Как же я узнаю эти самые основы, если ты не хочешь меня научить?» Для того, чтобы пройти инициацию, тебе не нужен наставник. Сможешь обратиться к любому ксилаю-паломнику. Их часто можно встретить у малых алтарей стихий или в лагерях кси. Но зачем не искать каких-то паломников, если я уже нашел тебя? Возьми меня в ученики, вот увидишь, я способный. В бао Опустив голову, замер, будто задумался. Я постоял немного рядом с ним и в конце концов плюнул на его выкрутасы. Только время зря теряю. Но он окликнул меня, не успел я удалиться и на десяток шагов. «Хорошо, Мангуст. Я дам тебе основы. А решение о том, готов ли ты стать моим учеником, ты примешь чуть позже». «Годится». «Подойди». Приблизился я с некоторой опаской. Мало ли, вдруг опять оплюху отвесит ни с того ни с сего. Но ксила лишь молча протянул мне раскрытую ладонь. На ней блестело штук пять небольших шариков, меньше сантиметра в диаметре. Кажется, стеклянные. Но присмотревшись, я понял, что они напоминают скорее крупные икринки, и внутри каждой что-то светится. «Это жемчужины чистой цы пояснил Вы Бау. «Каждая из них...» помогает совершить духовное путешествие. Мм, понимающий понимающе закивал я, забирая шарики. Они оказались совершенно невесомыми, а от прикосновений к ним кожу слегка пощипывало. Я гляделся по сторонам и заговорщически прошептал. — А это твое духовное путешествие вообще законно? Что, если меня стражники с этим заметут? Обитый металлом конец посоха гулко долбанул мне по лбу, и я зашипел, растирая место удара. «Р -р -р, да чтоб тебя! проглоти одну жемчужину прямо сейчас! Невозмутимо продолжил кселай, дождавшись пока я приду в себя. Я сыпал светящиеся горошины в сумку, на всякий случай, поставив их на слот быстрого доступа, чтобы потом долго не искать. Одну оставил в руках и разглядел подробнее. Ей-богу, и кринка, прозрачная и слегка пружинит под пальцами, а внутри будто светящееся маленькое облачко, переливающееся разными цветами. На вкус эта штука показалась слегка кисловатой, но толком я не распробовал. Жемчужина почти мгновенно растворилась у меня на языке. Голова закружилась. А потом на меня будто и вовсе черный мешок набросили, в глазах потемнело, потом передо мной заплясали, как в калейдоскопе, яркие пятна. Кончилось все быстро. Я снова увидел перед собой Вэйюнбао, снова сидящего в позе лотоса на плоском камне. Только вот все вокруг поменялось. Мы с Кселаем находились на небольшой ровной площадке, под ногами была поросшая короткой травой земля. Вокруг нас клубился густой белый туман из-за которого уже метрах в пятнадцати ничего не было видно. Вверху такая же история. Мы будто внутри облака, и свет льется непонятно откуда, мягкий, рассеянный. Забористый у тебя жемчужины, дружище. Где это мы? В глубинах твоего разума. То есть мы не в артере? Мы все еще в артере но на время невидимы и недостижимы для других его обитателей. Это туманный чертог, место, где любой монах и его сенсей могут встретиться, где бы они ни находились. Здесь ученик может отгородиться от мирской суеты, чтобы познать свой путь, посоветоваться с наставником, изучить новые возможности, что ему открылись. Садись. Он указал напротив себя, и я сел прямо на землю, тоже скрестив ноги и положив шест перед собой. Огляделся. Хотя глядеть-то особо не на что, но сама по себе фишка удобная. Вроде как берешь тайм-аут посреди игры. Интересно, а так можно прямо из боя сбежать? И что же, можно в любой момент нырять в этот черток? Каждое духовное путешествие требует жемчужину. Используй их с умом. А где покупать эти жемчужины? Силай покачал головой. Их нельзя купить. Тебе придется добывать их самому. И время, которое можно проводить в чертоге, ограничено. Так что не будем терять его даром. Он взмахнул рукой, очерчивая круг. И в воздухе вспыхнул, будто бы сотканный и светящейся пыльцы знак иньян. Что ты знаешь отцы, мангуст? Ну, это что-то вроде энергии, живительной силы и все такое. Все, что ты видишь вокруг, это лишь разные формы существования ци. Из них соткано все сущее и живое и неживое. И великий дар, что преподносит нам к это видеть течение этой энергии и управлять им. Я покивал, в душе надеясь, что котяру не пробьет на длиннющую философскую лекцию. Ее ведь не промотаешь, чертова реалистичность. В Юн Бао ткнул когтем в пять иероглифов, расположенных по окружности. Главное, что ты должен запомнить, это пять основных форм существования ЦИ. Огонь, вода, земля, дерево и металл. Это пять стихий. Ты должен научиться видеть их везде и использовать их для своего блага. От каждой из стихий монах способен черпать силы, чтобы становиться могущественнее. Овладев стихией воды, он сможет стать стремительным и гибким, способным проскользнуть через любое препятствие и избежать любого удара. Огонь обострит его ум и магические способности. Дерево придаст мощи его ударам. Земля – жизненных сил и умение залечивать раны. Металл укрепит его тело, защитив от клинка, стрел и магии. Звучит заманчиво. И как все это получить? Силай снова покачал головой. Терпение, молодой монах! Человек, который смог сдвинуть гору, начинал с того, что перетаскивал с места на место мелкие камешки. Да, я понимаю, что не все и сразу, но с чего начнем-то? Чтобы начать освоение одной из стихий, нужно совершить паломничество к ее главному алтарю. Он поднял руку, и один из парящих в воздухе символов стихий лег в его ладонь, как прозрачный бильярдный шар с иероглифом вместо цифры. У алтаря монах познает суть стихии и может дальше совершенствоваться, познавая ее все лучше. «Я слышал, что не обязательно выбирать какую-то одну стихию». Селай кивнул и взял в другую руку еще один символ. «Да». Монах может постараться сочетать разные стихии. У каждого свой путь. А три можно? Или все пять? Вэйюнбао усмехнулся. И вдруг остальные зависшие в воздухе три шара стихий тоже обрели вес. Он ловко подхватил их и принялся ими жонглировать, причудливо меняя их траектории. Возможно все. Каждый сам выбирает свой путь. Весь вопрос лишь в том, хватит ли упорства для того, чтобы пройти его. Я, пожалуй, постараюсь, но с чего начать? Где находятся эти алтари? Алтарь черной черепахи совсем рядом с нами, на вершине горы, которую ты наверняка уже видел. Все молодые монахи, прибывающие в Артер, начинают свой путь с освоения стихии воды. А дальше? Дальше сложнее. Остальные алтари разбросаны по разным концам Артера. Например, алтарь Белого Тигра, стихия металла. Затерян во Фроствальде, во строгах Ледяного Хребта. Алтарь Алого Феникса в жарких пустынях Маракана. Но думать о них тебе пока рано. Первое умение, которым должен овладеть адепт Пути — Это знание Ци. Мой медальон на груди ощутимо задрожал, а в глаза будто бы бросило мелким песком. Проморгавшись, я заметил, что нарисованные в воздухе знак иньян и символы пяти стихий исчезли. Зато над головой самого Вэйюн Бао появилось разноцветное полупрозрачное кольцо. Я насчитал пять цветов – зеленый, синий, красный, белый и черный. Цвета были распределены по кольцу примерно поровну. «Что видишь?» «Дай-ка угадаю. Это все те же стихи. Ну, синий – это вода, красный огонь, черная земля, зеленый дерево, белый металл». «Да, все верно. Чтобы побеждать, ты должен знать своего противника. В чем его сила, в чем слабость». Из окружающего нас тумана вдруг бесшумно появились две фигуры. Я поначалу вздрогнул и схватился за палку. Но Вэйун сидел совершенно безучастно, и я тоже решил не дергаться раньше времени. Приземистый толстоногий ящер со спиной, покрытый толстой бугристой чешуей. У этого в кольце над головой больше всего было зеленого и черного. Поменьше белого, совсем чуть-чуть синего, а красный сегмент и два заметная полоска. Поджарый дымчатый волк, у этого упор в синее, и зеленое, черного поменьше, красного и белого тоже совсем по чуть-чуть, и сразу не разглядишь. Что видишь? Так, но у них стихии распределены по-разному. Кстати, а как у меня самого они распределены? Заглянул в интерфейс. Кольцевая диаграмма появилась в левом верхнем углу, вокруг иконки с силуэтом человеческой головы. Она была ровно поделена на четыре сегмента. Зеленый, черный, красный, синий. А, все понятно. Эти ваши стихи взаимосвязаны и с системой базовых характеристик. Получается, ловкость это вода, синий цвет. Ксилай кивнул. Ну, красный это огонь, интеллект. Верно. Черная земля, живучесть. Зеленый, сила, дерево. Белый, цвет стихии, металла. Это броня и прочая защита. Ну что ж, удобно. А почему некоторые сегменты у этих зверюк еще и мерцают? А у тебя так все пять. Это предупреждение о том, что в этой стихии твой противник сильно превосходит тебя. Хм, а это отличная штука. Тем более, что другие классы, насколько я знаю, никаких подсказок о статах мобов и других игроков не получают. Ну, может, только маги какие-нибудь. Полезные умения. Это еще не все. Селай щелкнул пальцами, и волк, жалобно взвизгнув, упал замертво. Над его телом повис переливающийся разными цветами светящийся шарик. У всех поселенцев вроде тебя есть дар. Убивая других существ, вы забираете часть их цы но при этом поглощаете ее бездумно, расточительно, будто неразумное дитя, что стремится полакомиться яблоками, но при этом ломает ветки и роняет на землю ценный урожай. Преимущество монаха в том, что они видят течение ци и сами решают, что ему взять. Вот где собака порылась, все остальные классы получают за убийство мобов и других игроков прибавку к статам в той пропорции, что прописано в свойствах их класса. Но монахи могут прокачивать конкретную выбранную характеристику, и вот значит, как устроен этот механизм. То есть можно смотреть, какая стихия у противника лучше развита, и забирать именно ее. Да, попробуй сам. Я поднял руку, поманив пальцем зависшие в воздухе шарцы. Получилось. Так. Самым развитым элементом у волка был синий. Ловкость, стала быть. Ее и заберем. Сгусток света уменьшился в размерах и окрасился в синий. Я поймал его в ладонь, и мой медальон снова завибрировал. По спине пробежал холодок и приятные мурашки. Я аж поежился. Заглянул в статы, и слегка разочаровался. Ловкость не изменилась ни на один пункт. Я пригляделся к цифрам более пристально, и появились знаки после запятой. А, нет, все-таки получил прибавку в 4 с лишним процентов. То есть, чтобы прокачать ловкость на единичку, нужно укокошить больше двух десятков таких волков. «Будь осторожен», — продолжил Ви Юнбао. «После боя с противником», у тебя не так много времени на то, чтобы принять решение, иначе ты поглотишь цы, как другие варвары, единым потоком, растеряв при этом больше половины того могущества, что мог бы получить. Даже так. То есть монахи не только выбирают то, что им нужно, но еще и сам прирост у них жирнее. Не слабый бонус, но в чем подвох? Будто прочитав мои мысли, Ксилай продолжил. Ты сможешь поглощать из врагов гораздо больше ци, чем твои сородичи. Но это лишь одна сторона монеты, за все нужно платить. Другие бойцы используют ци из поверженных противников только для того, чтобы укрепить свою. Монахам же она нужна и для другого. Он снова щелкнул пальцами, и беднягой ящер уткнулся мурдой в землю, выпустив из себя светящийся шарик ци. Монахам нужна еще и чистая ци, чтобы использовать особые приемы и умения. Поглоти эту ци, превратив ее в чистую. Я снова притянул светящийся шарик к себе. Чистая ци, говоришь? Ну, то есть совсем без признаков стихий, значит и без цвета. Шарик превратился в этакий мыльный пузырь, лег мне на ладонь и тут же лопнул. Зато в интерфейсе у меня наконец появилась шкала ЦИ, состоящая штук из 15 прозрачных шариков. И что с ними делать? Большинство умений монаха тратят по одному заряду ЦИ. Используй их осторожно, ты ведь знаешь, что получить их можно только пожертвовав частью могущества, которое ты мог бы поглотить из поверженных противников. А больше никак нельзя накопить чистую ци. Есть еще места силы, откуда можно поглотить ци с помощью простой медитации. Но встречаются они не так часто, так что основной источник чистой ци – это сражение. Весь путь – это череда сражений. «Ну а эти твои жемчужины?» Вы Юн Бао закрыл глаза – и мой медальон снова завибрировал. Судя по всему, я только что обрел еще одно умение. Чтобы создать жемчужину, ты должен сконцентрировать 12 зарядов ЦИ в одной точке. Ого! А сколько я вообще зарядов могу накопить? Чем дальше, тем больше. Но всегда будет предел, который ты не сможешь перешагнуть. Помни об этом. Ну, а на какие умения я смогу тратить, цы, Научишь меня чему-нибудь? Какому-нибудь суперудару? Для того, чтобы овладеть умениями, тебе нужно освоить хотя бы одну из стихий, покачал головой Кселай. Ну, а пока первый урок закончен. Голова снова закружилась, и я обнаружил себя сидящим на земле все у того же скалистого обрыва в окрестностях лагеря Кси. Информации на меня обрушилось много, новые возможности тоже хотелось тут же опробовать. Только вот... Эй, погоди! В Юнбау уже снова сидел в позе лотоса и, похоже, собрался и дальше пялится на океан. А дальше-то что? Так ты будешь моим сенсеем, наставником или как тебя там? Когда ты будешь готов? И когда я, по-твоему, буду готов, это можешь знать только ты. Сам. Учитель лишь открывает двери. Дальше ученик следует сам. Встретимся у алтаря черной черепахи. Предлагаешь мне переться на вершину этой скалы? Но ты же даже не научил меня никаким приемом. Что толку, что я вижу сильные и слабые места врагов и умею поглощать цы? Чем я побеждать-то их буду? Этим дрыном? К села, не обращая никакого внимания на мои вопросы, прикрыл глаза, подставляя морду легкому бризу, доносящемуся с востока. Но я готов был поклясться, что он втихушку усмехается. «Ладно, черт с ним. Похоже, от него пока больше ничего не добьешься». Я с сомнением, почесав затылки, поглядел на север, где вздымалась поросшая лесом гора. До конца игрового сеанса у меня часов 10 не меньше. Успею я за это время добраться до вершины. Тоже его знает, но попытаться стоит. Следующий мой заход в Артер, меня уже будет ждать Терехов, и не факт, что мои соклановцы будут тратить время на то, чтобы провожать нуба по классовому квесту. Эх, может и правда надо было не мудрствовать и идти в войны или в ассасины. Хотя это же я, у меня все сроду не как у людей».